Глава двадцать девятая. «Я слишком сексуальна для моей куртки, и все остальные тоже». Примечание. Отсылка к песне группы «Right, Said, Fred» «I'm too sexy». В ней есть строчка, которую можно перевести как «Я слишком сексуален для своей футболки». Конец примечания. «Классная куртка», — замечает Джексон, — увидев меня тридцать минут спустя, и его плотно сжатые губы трогает улыбка. На мне надето шесть слоёв одежды, призванных защитить меня от стужи, царящей в той глуши, куда мы держим путь, включая ярко-розовый пуховик, который хищники, вероятно, могут заметить с расстояния в пятьдесят миль. Но когда Мэйси с гордым видом положила его на мою кровать, мне не хватило духу сказать «нет». Не начинай, отвечаю я и окидываю его взглядом в поисках чего-нибудь такого, над чем тоже можно было бы посмеяться. Но, разумеется, ничего не нахожу. Он с ног до головы одет во всё чёрное и выглядит великолепно, а не как комок сахарной ваты. Когда мы начинаем спускаться с крыльца, я ожидаю увидеть припаркованный снегоход, но его нет. И я растерянно смотрю на Джексона, кутаясь в шерстяной шарф, закрывающий мое лицо и шею. «В следующие два часа температура упадёт ещё на 20 градусов», говорит Джексон, притянув меня к себе. «Я не хочу, чтобы ты мёрзла дольше, чем необходимо». Примечание. 20 градусов по Фаренгейту равно 11,1 градуса по Цельсию. Конец примечания. «Само собой, но разве для этого не нужен снегоход?» Удивляюсь я. Ведь это лучше, чем идти пешком, не так ли? Но Джексон только смеётся. Снегоход нам бы только помешал. В каком смысле? В таком, что будем переноситься. Будем переноситься? Я понятия не имею, что это значит, но это не кажется мне чем-то таким уж приятным. Впрочем, всю эту ситуацию нельзя назвать приятной. Что может быть приятного в том, чтобы явиться к древней вампирше, надеясь, что она нас не убьёт. Или в том, чтобы жить с психопатом, поселившимся у тебя в голове. И не помнить последних четырёх месяцев своей жизни. Да пошло оно всё нафиг. Что бы ни означало это самое «перенесёмся», что бы Джексон не задумал, это наверняка лучше, чем вся та хрень, с которой мы имеем дело сейчас. А потому я просто киваю, Когда Джексон объясняет, что так делают вампиры, и что это означает двигаться очень-очень быстро, перемещаясь с места на место. Я хочу спросить, насколько быстро? Но не всё ли равно? Если мы доберёмся до кровопускательницы и выясним, как справиться с Хатценом до того, как он завладеет мной опять, мы можем хоть плыть в её пещеру. Мне фиолетово. И что же я должна делать? спрашиваю я. Когда Джексон встаёт передо мной. Я возьму тебя на руки, отвечает он. И тебе надо будет крепко держаться за меня. Что ж, неплохо. И даже почти романтично. Джексон подаётся вперёд и поднимает меня, держа одну руку под моими плечами, а другую под коленями. Затем смотрит на меня и подмигивает. Готова? Даже близко нет. Я показываю ему большой палец. Да, полностью. Тогда держись, предупреждает он и ждёт, пока я обеими руками, не обнимая его за шею, так крепко, как только могу. Он улыбается и пускается бежать. Вот только это не похоже на бег. Вообще не похоже. Скорее мы исчезаем с одного места и оказываемся в другом с такой быстротой, что я ничего не успеваю рассмотреть до того, как мы исчезаем опять. Это странно, жутко и обволакивающе всё одновременно. И я стараюсь держаться так крепко, как только могу, боясь того, что может произойти, если я разожму руки, хотя Джексон и прижимает меня к своей груди. Пока он переносится с места на место, я пытаюсь думать, пытаюсь сосредоточиться на мыслях о том, что я хочу сказать кровопускательнице или о том, как выдворить Хатсена из моего сознания. Но мы движемся так быстро, что мыслить по-настоящему просто невозможно. Остаются только инстинкты и самые простые обрывки мыслей. Это самое странное чувство в мире, и оно очень раскрепощает. Не знаю, сколько времени мы находимся в пути, когда Джексон наконец делает остановку на вершине какой-то горы и ставит меня на землю, медленно, чему я рада, потому что ноги у меня стали ватными. Мы уже на месте? спрашиваю я, ища глазами вход в пещеру. Джексон улыбается, и я в который раз думаю о том, как здорово, что ему не надо кутаться, как мне, когда мы находимся на открытом воздухе в такую стужу. Мне нравится, что я могу видеть его лицо, и ещё больше нравится, что я могу оценить его реакцию на мои слова. Я хотел показать тебе здесь не вид, и ещё подумал, что тебе возможно Не помешал бы отдых. Отдых? Мы же движемся всего несколько минут. Его улыбка переходит в смех. Мы в пути уже около полутора часов и преодолели почти 300 миль. 300 миль? То есть мы двигались со скоростью, да, 200 миль в час. Перенос это больше, чем движение. Не знаю, как его можно описать. Это немного похоже на полёт, но не воплоти. Каждый вампир умеет делать это с раннего возраста, но мне это всегда удавалось особенно хорошо. Он выглядит сейчас как ребёнок, до смешного гордый собой. Это невероятно. Не удивительно, что я ни на чём не могла сосредоточиться, пока Джексон переносился. Мы не столько двигались, сколько меняли реальность, проигрывая всё это в голове. Я не могу не думать о книге, которую я читала в 7 классе. 451 градус по Фаренгейту, Рэй Брэдбери. В ней говорилось об автомобилях, которые движутся по дорогам на огромных скоростях, 130 миль в час, и правительство это одобряет, поскольку это не даёт людям думать. Им приходится сосредотачиваться на том, чтобы вести машину и не разбиться насмерть, что исключает все прочие мысли. Это было немного похоже на то, что происходило со мной, когда Джексон переносился. Всё остальное в моей жизни, включая самое плохое, просто исчезло. Остались только самые примитивные инстинкты. Например, инстинкт самосохранения. Я знаю, Брэдбери писал свою книгу как предостережение. Но переноситься это так здорово, что я не могу не гадать, что об этом думает сам Джексон. Интересно, как он чувствует себя, переносясь, так же, как я, или же иначе, поскольку вампиры устроены таким образом, чтобы без проблем двигаться на таких скоростях. Я едва не спрашиваю его об этом, но он выглядит счастливым, по-настоящему счастливым, и я не хочу портить ему настроение, задавая вопросы, на которые ему, возможно, было бы трудно ответить. Поэтому я вообще ничего не говорю. Во всяком случае до тех пор, пока Джексон не поворачивает меня, и передо мной не открывается вид с вершины этой высокой горы. От него захватывает дух. Кругом, насколько хватает глаз, высится громадные пики и снежные пустоши простираются на много миль вокруг. Замёрзшая страна чудес, ставшая ещё более драгоценной благодаря тому, что мы, вероятно, единственные люди, которые когда-либо стояли на этой вершине. Это повергает в трепет и учит смирению. И это чувство только возрастает, когда нас окутывают сумерки, заволакивающие окрестности фиолетовой мглой. Северного сияния ещё не видно, но некоторые звёзды уже появились, и их вид над этим великолепным безбрежным горизонтом заставляет меня переосмыслить то, что происходит со мной сейчас. Я не могу не сопоставлять жизнь одного человека, проблемы одного человека со всем этим. Как не могу не гадать, каково это быть бессмертным. Я знаю, что чувствую я сама, когда стою здесь. Я ощущаю себя маленькой, ничтожной, смертной. Но как же чувствует себя Джексон, зная, что он не только может взобраться на эту гору за несколько минут? Но и то, что будет жить столько же времени, сколько и эта гора. Я даже представить себе не могу, каково это. Не знаю, как долго мы здесь стоим, глядя в темнеющее пространство. Джексон обвивает меня руками, и я, расслабившись, прислоняюсь к нему. Последний маленький кусочек солнца погружается за горы, и меня начинает пробирать холод. Джексон замечает, что я дрожу, И не хотя отстраняется от меня. Сейчас я была бы не прочь провести с ним вечность здесь, на этой горе, только он, я и это невероятное чувство мира и покоя. Я не испытывала ничего подобного со времени предшествовавшего гибели моих родителей. А может быть, такого со мной не бывало даже тогда. Мир долго не продлится, пока внутри тебя Хатсан говорит голос в моей голове и вдрибезги разбивает овладевшее мной чувство умиротворения. Может, меня опять предостерегает голос моей горгульи? Ведь совершенно ясно, что Хатсон не стал бы предостерегать меня против себя самого. Это ещё один вопрос, который я должна изучить, решаю я. Если моя жизнь когда-нибудь войдёт в такую колею, чтобы я смогла реально начать поиск нужных мне данных, Это напоминает мне о том, что по возвращении в Кэтмер мне нужно будет выкроить время, чтобы изучить записи по горгульям, которые за меня, видимо, сделал Хадсон. Меня опять пробирает дрожь, когда я начинаю гадать, какую информацию он искал обо мне. «Нам пора», — говорит Джексон, и, расстегнув молнию на моём рюкзаке, достаёт флягу из нержавеющей стали. «Тебе надо попить воды», — говорит Джексон. До того, как мы продолжим путь, здесьнняя высота бывает безжалостной. Даже к горгульям, прикалываясь я, снова прислоняясь к нему, поскольку чувствую, что так надо, особенно к горгульям. Он хмыляется, протягивая мне флягу. Я пью скорее потому, что Джексон смотрит на меня, чем потому, что мне действительно хочется пить. Это мелочь, и спорить о ней не стоит, тем более что здесь не климат Он знает, куда лучше меня. Чего мне совсем не нужно, так это прибавить ко всем моим проблемам ещё и обезвоживание. Я могу съесть батончик мюсли, осмедляюсь я, вернув ему флягу. Само собой, отвечает Тон, роясь в рюкзаке. Проживав несколько кусков, я спрашиваю: Сколько времени нам ещё добираться до пещеры кровопускательницы? Джексон снова берёт меня на руки и думает: Это зависит от обстоятельств. От каких? От того, встретятся ли нам медведи. Медведи? Верищу я, поскольку мне никто ничего не говорил о медведях. Разве они не в спячке? Сейчас март, отвечает он. И что это значит? Когда он не отвечает, я тыкаю его в плечо. Джексон, что это значит? Он лукаво улыбается. А то, что посмотрим. Я тыкаю его ещё раз. На что? Он срывается с места ещё до того, как я успеваю закончить вопрос. И мы переносимся по склону горы. Джексон и я. Вернее, Джексон, я и, по-видимому, несколько медведей. Я на это не подписывалась.